Глава 27. Стефан Весь следующий день я провела в тревожном ожидании, что вот-вот случится что-то нехорошее. Но чутье меня обмануло. Погода на цварге оказалась потрясающей. Ярко светило солнце. В небе застыла радуга, отражение лучей местной звезды от многочисленных граней муасанитов, залегающих высоко в горах. Сальфина сказала, что в предгорье почти каждый день такое фантастическое разноцветное небо. Она снова предложила пройтись по магазинам, но я отказалась. Накануне вечером перед сном я неаккуратно положила планшетный журнальный столик и увидела на обратной стороне чехла крошечное золотистое тиснение бренда. Заинтригованная, я полезла в инфосети, охнула от ценника. Я в жизни себе не представляла, что какой-то чехол, будь он хоть десять раз сделан из натуральной кожи киталамы, может стоить столько кредитов. Да если бы он был отлит из золота, и то было бы дешевле. Если Сильвестер -кас тратит столько просто на чехол для планшета, то я действительно боюсь предположить, сколько может стоить новый гардероб его жены и к каким вещам она привыкла. Наверное, когда ты владелец третьего самого прибыльного горнодобывающего бизнеса на планете, но для тебя это не то что ерунда, а бытовая необходимость. Всегда быть стильным и дорого одетым. Иметь все устройства последнего поколения, вне зависимости от того, вышло из строя предыдущее. Или же вообще не было распаковано. Иметь несколько флайеров. Но для меня, майора космического флота и хранителя федерации, привыкшей просто к хорошим и функциональным вещам, это выглядело немного диковато. Чем больше я всматривалась в окружающую мебель, технику, ткани и материалы, тем больше понимала, какая огромная пропасть в социальном положении между мной и семьей КАС. И хотя, согласно злосчастному брачному контракту, мне в будущем полагался собственный счет в Межгалактическом банке с нехилой стартовой суммой, Я совершенно не хотела тратить пророву денег на какую-то одежду. И завтрак и обед прошли неплохо. На этот раз была не высокая миттарская кухня, а стандартная фомская: круассаны, сок, сэндвичи и каша на первый прием пищи, суп пюре из артишока и салат из сезонных овощей на второй. Сильвестр уехал по делам еще вчера. Близнецы за обоими приемами пищи вели себя неожиданно вполне любезно. Возможно, определенную роль сыграл еще и мой разговор с Софосом. По тому, какой взгляд Стефан бросил на мое кольцо, я поняла, что его брат ему все рассказал. А еще меня порадовало то, что из окна я увидела знакомые длинные рога Гаскона. Слава Космосу Соф все-таки его не уволил. Какие-никакие мозги у костюмчика имелись. Я посмотрела новости и скривилась, когда увидела надутое лицо какого-то индюка с погонами адмирала, с гордостью рассказывающего, что космофлот направил линкор в систему Соло, и гражданам Федерации не о чем беспокоиться. Выключила главизор. Набрала майка, потрепалась с ним обо всем и ни о чем сразу. Сто раз проверила почту на коммуникаторе. И еще с десяток раз поймала себя на том, что хочу написать северу какую-нибудь ерунду. Люблю, скучаю, когда прилетишь. Но всякий раз с усилием отдергивала пальцы от экрана. Если у него будет время, он сам напишет или даже позвонит. А так получится, что я просто дергаю его по пустякам. Когда начало смеркаться, я вновь отправилась в сад фонтанов. Но не успела сесть на знакомую скамейку, как увидела фигуру цварга в узких штанах и футболке пола. подсвечиваемую лишь тусклой светодиодной подсветкой дорожки. Софос, по-моему, мы вчера уже все обговорили. Я не буду подписывать брачные контракты, ты меня не заставишь. Произнесла я устало. Фигура приблизилась, свет упал на лицо цварга. Вроде Софос, но губы не поджимаются в тонкую линию, и в глазах совершенно нет агрессии. Привет, я Стефан, не Софос. Мужчина произнес, кивая. Ох, прости. Я пододвинулась на скамейке, давая цваргу сесть рядом. «Да, ничего страшного. Нас часто путают, в том числе и родители. И даже техника в планетарной лаборатории считает, что у нас идентичные бета-колебания. До сих пор лишь Сева не удавалось провести». Я лишь усмехнулась. «И я в курсе, что сов вчера представился мной, а ты его раскусила». Продолжил мой неожиданный собеседник. «Как тебе это удалось?» Я пожала плечами. «Не знаю, как-то все вместе». Он еще так напрягся, когда я про дверь флайера рассказала. Я вначале не обратила внимания, а потом состыковала. Кабриолет жил у Софа, Саниты, и так странно, что его это сбило с толку. Стефан неожиданно засмеялся. «Да, порой я думаю, что для Софа его флайер дороже семьи. Столько он вместе с ним времени проводит в гараже и не подпускает никого из прислуги или роботов. Он механик?» — изумилась я. «Есть немного». Стефан кивнул, улыбаясь. «Мы в детстве втроём с Севом любили мастерить всевозможные автоматические поделки и простейших дронов. У нас целая комната была с программируемым конструктором». Мужчина прикрыл глаза, явно вспоминая прошлое. «И представь, Сов накануне проапгрейдил свой кабрио, целые выходные провалялся на лопатках по хвосту в масле». А тут ты, такая недовольная, из космопорта выходишь. Я парковкой была недовольна, а потом дверью. Да поняли, мы уже поняли. Кстати, дверь действительно была заблокирована на детский режим. Соф напрочь про это забыл. На детский режим? Изумилась я. А зачем? Ну, в смысле, я же не видела здесь детей. Стефан вздохнул. А вот потому что не видела... Он так и отреагировал вчера на твой отказ подписать брачный договор. Я не оправдываю то, что он попытался внушить тебе колебаниями. Просто хочу попросить прощения и объяснить, что он сделал это не со зла. Что? Я озадаченно почесала лоб. Ничего не понимаю. У Софоса есть жена и ребенок. Точнее, не совсем так. Дочь у него есть, а вот... Забеременевшая от него женщина на отрез отказалась подписывать брачный договор. И поэтому жены-то у него как раз нет. А разве так бывает? Спросила я и, почувствовав, что вопрос прозвучал несколько наивно, перефразировала. Я имею в виду, что на цварге всех девушек обязывают к 50 годам выбрать себе мужа. А если уж и ребенок есть, то. Ну, вроде как понятно все. Стефан усмехнулся. На Цуарге-то понятно. Вот только брат познакомился с ней на Турине во время короткой командировки. У них вспыхнул бурный роман, а через год Филиция уведомила Софа по электронной почте, что у того родилась девочка, чистокровная эльтонийка. Хм, только и нашлась с ответом я. Софы пытается уже восьмой год заставить Фелицию принять его предложение, но эльтонийки очень гордые. Брат допустил ошибку, когда узнал, что женщина, с которой у него были короткие, но яркие отношения, скрывала, что носила под сердцем ребенка. Как ты могла заметить, он немного вспыльчивый и через напористый. Я не удержалась от смешка. Немного вспыльчивый, через напористый. В который раз посетила мысль, что цварги и ларки на самом деле имеют куда как больше общего, чем кажется на первый взгляд. Даже странно, что одни считают других дикарями, а те в отместку называют первых чопорными неженками. Эльтонейки, понимаешь, в принципе, браки практически не заключают. У них это не принято. Стефан задумчиво почесал подбородок. Для чистокровной эльтонейки связать себя браком с единственным мужчиной — это скорее признать свою слабость. Не то чтобы это совсем уж удар по репутации но подруги коситься будут. Полагаю, что эта культурная особенность проявилась исторически, а затем и закрепилась из-за физиологии. Ты же в курсе, что у эльтаниек доминантные гены, и практически всегда рождаются девочки. При такой эволюции оно и понятно, что женщины постепенно перестали нуждаться в мужчинах, и именно их считают слабым полом. С точки зрения генов. По сути, для продления рода подходит носитель Y-хромосомы любой расы. Все равно родится красивая девочка с золотистой кожей и малиновыми волосами и хвостиком с такой же малиновой кисточкой. Я изумленно покачала головой. Определенно про эльтонеек я многое слышала, но на Юнисии не было ни одной представительницы данной расы. А поэтому я как-то специально не интересовалась особенностями культуры. Проявление чувств к конкретному мужчине как слабость, концепция которой никогда бы не пришла мне в голову. А Софос предложил ей брак и договор? Я уточнила, уже представляя себе ответ. Стефан криво усмехнулся и кивнул. Он был так счастлив узнать, что у него родилась дочь, и так взбудоражен этой новостью, что подошел к вопросу с размахом. Посчитал, что с капиталом семьи любая женщина будет счастлива выйти за него и прописал в брачном контракте пункт, что в случае развода Фелиция не должна претендовать более чем на полмиллиона кредитов. Изначально там было 300 тысяч, но ввиду рождения дочери, Софа специально вызвал юриста и поправил этот пункт. «Сколько, сколько?» Я сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну. «Надо перечитать свой контракт еще раз, но более внимательно». В документе фигурировало такое количество ноликов, что в какой-то момент я уже перестала их считать и проглядывала пункты с числами по диагонали. Стефан тем временем продолжил. А Фелицию взбесил сам факт предложения заключения брачного договора. Изначально она относилась к брату весьма благожелательно и даже готова была согласовать визу, чтобы Софос навестил их на Эльтоне. А он ей сразу про свадьбу, брачный договор и деньги. А с поправкой на неприязни Эльтонии к официально зарегистрированным отношениям, Стефан громко вздохнул. В общем, Фелиция разозлилась так сильно, что первые три года она софу даже не давала увидеть дочь. Сейчас, конечно, она остыла, и девочка время от времени посещает Сварк. Но живет она на Эльтоне. Ну а сама Фелиция периодически мелькает на фото и голограммах с другими мужчинами. «Ух, вот это подробности личной жизни Софоса. Я задаченно потерла затылок и выдала. Не думала, что у него есть ребенок. Выходит, смешанные браки на цварге не редкость?» Стефан призадумался. «Скорее нет, чем да. Смешанных браков в разы меньше, чем обычных. Во-первых, Аут стремится поддерживать чистоту генов. Во-вторых, к ларчанкам у большинства предвзятые отношения». Сварги и Ларки в принципе никогда близко не взаимодействовали. Нам чужды и дикие их традиции, им наши. К хм, тоже двойственное отношение. Из-за позиции самих эльтонейк и их нежелания серьезных отношений. Такие браки весьма и весьма редки. Захран, как ты знаешь, очень долго был закрытой планетой со всеми вытекающими. Опять же... Экология и радиоактивный фон на планете только-только налаживаются в последние годы. И пройдут еще столетия, прежде чем захухри по продолжительности жизни, сравняются со своими сородичами-тоноржцами. Девушкам на Танорге, кстати, живется так же хорошо, что никто не стремится на цварк. У Аутса одно время была программа по переселению, но почти никто не откликнулся. С Митарии тоже вроде как-то не сложилось. «У нас для Митара то ли сухо, слишком, то ли прохладно». «Ясно». Пробормотала я, чувствуя себя почему-то смущенной. Стефан выжидательно на меня смотрел, а я понятия не имела, как отреагировать. «Ты не собираешься подписывать брачный контракт, так?» Внезапно уточнил Цварк. Резкая смена темы разговора застала меня врасплох. Я замялась. «Да, в принципе, мне несложно. Я не претендую на деньги семьи Кассов. Просто это серьезный для меня шаг. «Ты собираешься продолжить жить на Юнисе и так?» Перебил Стефан. «Ну да, ты же майор и наверняка знаешь, что...» «Знаю». Мужчина кивнул, вновь меня перебивая. Все знаю. Именно поэтому и спрашиваю». «То есть жена моего младшего брата будет жить на задворках Федерации, а Северу придется мотаться туда-сюда всякий раз, чтобы с тобой увидеться?» И когда вы решитесь на детей, то он, так же, как и Софос, не сможет увидеть ребенка. Я промолчала. В устах Стефана наша будущая жизнь с Севером звучала действительно ужасно. Но я хранитель Федерации. Я не могу просто взять и бросить Юнисию. Здесь дело даже не в «хочу» или «не хочу». Я просто не могу. Ты же сам знаешь, Стеф. Сварк вновь кивнул. Знаю. Ровно как и то, что Север — уже белая ворона на Цварге. Из-за особенностей рогов он не сможет подняться высоко ни по карьерной лестнице, ни в космофлоте. Жена, которую он будет навещать раз в два или три месяца, окончательно сделает его посмешищем. Я прикусила губу. Я была в корне не согласна со Стефаном. Но слова Цварга звучали до обидного болезненно. «Ты еще не вошла в нашу семью, а Сеф уже пожертвовал ради тебя рангом майора». «Что?» — я встрепенулась. Он организовал запись видеотрансляции на Митарии, что стало костью в горле космофлоту. «Так они бы все свалили на тебя и того Ларка. А теперь...» — я мотнула головой. «Это я знаю, но при чем тут север?» «Как при чем? Стефан удивился. «Не думаешь же ты, что генерал так легко простит эту выходку моему брату?» Хестер не просто так занимает свое положение в космофлоте. Сев еще совсем недавно, благодаря исследованиям куполов подводных городов, претендовал на звание майора. Его повышение было лишь формальностью, потому что нельзя повышать так часто. Мужчина грустно улыбнулся. «Но теперь генерал в ближайшую сотню лет точно не подпишет повышение». «Но ты же сказал, что он фактически уже получил новое звание. Что это лишь формальность?» Стефан пожал плечами. «Формальность, да. Многие в Совете Адмиралов уже прислушиваются к мнению брата. Но это не отменяет того, что все случившееся — очередная политическая игра. Да, с особо крупными ставками. Север выбрал тебя, космофлот потерял часть репутации, и доверия граждан и внушительную сумму кредитов. И того генерал Хестер просто не может не наказать моего брата. Тут ничего личного, просто чтобы другим не повадно было. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Сева все же сделали майором. Я сглотнула вязкий ком в горле. Вот оно как оказывается. А Север мне сказал, что беспокоиться не о чем. Наступила длительная вязкая тишина, в которой фразу за фразой я перебирала наш последний диалог с любимым мужчиной. Но подумай сама, Вивьен. Продолжал уговаривать меня Стефан. Сколько вы так сможете прожить с ним? Год, два или пять. А потом что? Ты разрушишь северу те крохи репутации и уважения, которые у него есть сейчас в космофлоте. У него на цварге доли в бизнесе отца. Он не сможет покинуть планету надолго, это раз. Он привязан к миссиям, которые ему дает Совет Адмиралов, это два. Наконец, три. Я в курсе, что большинство хранителей — ларки. И их сексуальная активность — притча в языцах. Сколько времени пройдет, прежде чем тебе надоест хранить верность бракованному цваргу? Я резко очнулась, будто меня окатили ведром ледяной воды. Я люблю Севера. И это, возможно, он для вас бракованный, но не для меня. Я верю. Искренне ответил Стефан, ни капли не смутившись. Именно поэтому будет правильным если ты его бросишь. К счастью, у него физически не может сформироваться ближний круг. К счастью, к счастью, мне захотелось взвыть. Еще полчаса назад Стефан мне казался самым адекватным из близнецов. Но сейчас я уже серьезно в этом засомневалась. Как можно говорить такие слова о человеке, о котором якобы заботишься? Как можно настолько не верить в Севера? В душе кипело так много слов, но вместо того, чтобы высказаться, я молча встала со скамейки и направилась прочь. Села в первый попавшийся флайер, набрала в навигаторе конечной точкой космопорт. Меньше чем через час я уже стартовала на Лирис Цварга. Мне безумно хотелось в космос. Я устала от чуждой мне планеты, чуждого менталитета, от всего. И если я еще попыталась объяснить Софосу, что он не прав то воевать со Стефаном у меня не было никаких моральных сил. Я просто устала. И меньше всего на свете мне хотелось признаваться в том, что помимо всего перечисленного Стефаном, я действительно не хотела никуда улетать с Юнисии. Ни на Митарию, ни на Захран, ни на Цварг. Эта удивительная планета с парящими островами и разрежённым Магнисовым океаном стала для меня домом, тем самым, о котором я мечтала всю жизнь. Я любила в Юниси буквально все: от редких и необычных растений до высокой влажности и удивительных времен года. Я любила семью офицеров, хотя порой они сильно раздражали. Любила Майка с его непосредственностью, шумную команду ларков, вечера у костра, изматывающие тренировки, напряженные дежурства. Одним словом, все. И эта жизнь совершенно точно не имела ничего общего ни с дорогими лимузинами, ни с контрактами на поставки муассанитов, ни с светскими мероприятиями. Бездумно наворачивала круги вокруг Цварга. Потом рванула к главному филиалу космофлота. Затем резко затормозила и развернулась вовсе в другую сторону. Шварх, что же делать?» В итоге просто разревелась, сидя за креслом главного пилота. И так и уснула.